Глава, 70-е. Звуконепроницаемая камера подводной лодки «Шарлотт», сконструированная по образцу аналогичных камер фирмы «Белл», официально называлась «безеховой комнатой». Акустически чистое помещение не имело отражающих поверхностей, и поглощала до 99,4% звука. Из-за высокой звукопроводимости металла и воды разговоры на борту могли прослушиваться как всеми вокруг, у кого длинные уши, так и шпионскими микрофонами, оставшимися незамеченными на внешнем корпусе. Безэховая комната представляла собой крошечную камеру в подлодке. Из нее не просачивался ни единый звук, а значит, все разговоры внутри этого замкнутого пространства оставались в абсолютном секрете. Выглядела камера подобно встроенному шкафу, потолок и стены которого были покрыты бугристым, пористым материалом. Своеобразные короткие шипы со всех сторон направлялись к центру. Рэчел невольно представила тесную подводную пещеру с буйно разросшимися сталагмитами и сталактитами, заполнившими всю поверхность. Самым неприятным, однако, оказалось отсутствие привычного пола. Его заменяла туго натянутая, с мелкими ячейками сетка, подобная рыбацкой сети. Из-за этого у находящегося в комнате человека возникало впечатление, что он висит в воздухе. Посмотрев вниз, Рэчел представила, будто... По подвесному мосту переходит странную сюрреалистическую пропасть. Внизу, на расстоянии примерно трех футов, настоящий пол был покрыт сталагмитами, зловеще нацелившимися вверх. Войдя в камеру, Рэчел моментально ощутила полную безжизненность заполнявшего ее воздуха. Точно из странного шкафа выкачили всю энергию. Уши моментально закупорились ватой. Лишь в голове слышалось собственное дыхание. Рэчел издала звук, чтобы попробовать акустику. И он тут же словно ушел в подушку. Стены целиком поглощали малейшие колебания, оставляя только те, что происходили внутри черепа. Капитан вышел, плотно закрыв за собой, обитую тем же странным звукопоглощающим материалом дверь. Рэчел, Толлант и Корки уселись за маленький стол в форме буквы У, металлические ножки которого уходили вниз под сетку. На столе смотрели в разные стороны несколько микрофонов, укрепленных на длинных подвижных стержнях. Лежали несколько пар наушников. На стене немного выше стола светился монитор. Приглядевшись внимательнее, на нем можно было рассмотреть маленький глазок телекамеры. Все выглядело, словно миниатюрный зал заседаний ООН. Как человек, работающий в системе разведки США, среди людей, прекрасно разбирающихся в лазерных микрофонах, подводных, параболических, прослушивающих устройствах и других сверхчувствительных шпионских приборах, Рэйчел знала, что на Земле осталось очень немного мест, где можно говорить, не опасаясь чужих ушей. Безэховая комната представляла собой одно из них. Микрофоны и наушники обеспечивали возможность свободного общения, а звуковые волны не покидали пределов комнаты. Слова же, сказанные в микрофон, оказывались моментально закодированными и в таком виде отправлялись долгий путь к адресату. Проверка уровня. В наушниках внезапно раздался голос заставив троих, сидящих в комнате, подпрыгнуть от неожиданности. «Вы меня слышите, мисс Секстон?» Рэчел наклонилась к микрофону. «Да, слышу хорошо. Она действительно прекрасно слышала, хотя и понятия не имела, с кем говорит. Установлена связь с мистером Пикерингом. Сейчас он подойдет к аппарату. Я отключаюсь». Линия замерла, затем в наушниках возникло какое-то слабое жужжание, а после — серия щелчков и гудков. Внезапно до странности ярко вспыхнул монитор, и все трое увидели пикеринга. Директор НРУ сидел в конференц-зале, он был один. Резко подняв голову, он посмотрел и рычал в глаза. Увидев знакомое лицо, она сразу почувствовала облегчение мисс секстон директор заговорил первым ради бога что происходит метеорит сэр коротко ответила рэчел боюсь нас ожидает очень серьезные проблемы